Старик на минуту остолбенел, но потом очнулся и словно бы пробуждаясь от тяжёлого кошмара, медленно провёл по лицу рукой. Какой вздор, сказал он тихо и по-видимому спокойным голосом. И как не стыдно болтать такие пустяки? Разве это статочное дело? Ну, подумайте сами, кто это выдумал такую глупость? Кому пришло в голову? Мы тоже не верим, рабби. Робка заметила служанка. Но посторонние болтают, посторонние пришли и первые сказали нам. Мы не поверили. Кто эти посторонние? Нахмурил брови Бен-Давид. Гои какие-нибудь, прощелыги, смутители. Над частным семейством надругаться захотелось. Кто они? Да все наши же, все евреи и с таким участием прибегали. Возмущены все ужасно. Я не верю этому, твёрдо и решительно заявил Бен-Давид. Я и сама так думаю, что тут какое-нибудь недоразумение, поспешила вернуть слово родственница Прижевалка. В это время вошла другая служанка и доложила, что доктор Зельман уже приехал и ожидает в зале. Раби Соломон вышел навстречу. Бога ради, доктор, простёр он к нему руки. Бога ради, спасите её, помогите, умирает, может, и умерла уже. Зельман, медлительно потирая себе ладони об ладонь, думал было сначала методически расспросить, в чём дело, что за болезнь, с чего началась и прочее. Но Раби Саламон, ухватив его за руку, Так быстро и энергически повлёк его в спальню, что тому уже не до методики стало. "Давно это с ней?" спросил он, щупая пульс у бесчувственной старухи. "И 10 минут ещё нет. Но бога ради, что это? Обморок? Смерть? Ни вода, ни спирт, ни растирание, ни что не берёт. Что это, доктор? Что? Не томите." "Ма-так" «Маленький удар», — объявил Зельман, — «это ничего, пройдет. Надо только легкое кровопускание сделать. Пустяки, успокойтесь». И достав из бокового кармана мягкий софьянный футляр с хирургическим набором, он спешно и толково, как мастер своего дела, отдал прислуге приказание на счет всех необходимых ему приспособлений к операции. Пока из разных мест появлялись на сцену то губка, то полоскательная чашка, то полотенце и горячая вода, доктор Зельман обратился к бен-Давиду. Без сомнения, сказал он с видом грустного участия, это последствие нынешнего случая. Это так подействовало на почтенную даму сегодняшнее печальное происшествие. Раби Соломон вздрогнул. Какое происшествие? Почти невольно сорвалось у него с языка, и почти невольно же выпучил он свои недоуменные глаза на доктора. «Неужели и он, и он знает уже? Неужели и он подтвердит, что это правда?» – буравила его мозг убийственная мысль. И рабби Соломон одновременно и желал, и боялся услышать из уст постороннего человека подтверждение страшного факта. Он сам ещё не вполне верил, не хотел верить этому вздору. Его вопрос, какое происшествие в упор брошенный доктору вместо ответа, и это выпучение глаз были хотя и притворны, но внутреннее движение, их вызвавшее, мгновенно явилось каким-то совсем невольным, даже искренним образом непосредственно само собой. Разве у вас в доме ничего такого особенного не случилось, возразил доктор. У меня в доме? А что такое? Теперь уже и доктор в свой черёд выпучил недоумевающие глаза на Биндовида. Нет, ничего, пробормотал он. Я так думал только, полагая, что должна же быть какая-нибудь причина. Раби Соломон ничего на это не ответил и только глаза свои отвёл куда-то в сторону.